32. Записанное на такой случай сообщение громыхало во всех 310 номерах отеля «Бентли». «Пожалуйста, без паники, объявлена пожарная тревога. Просим вас пройти к ближайшему выходу». Даран, вынужденный прерваться, судя по всему, в самый пикантный момент, не сразу понял, что происходит. В отличие от Лис, она уже вскочила с кровати прямо босиком. «Пожар! Даррен, тут пожар! Пожар!» Тяжело дыша, он ответил. «Да будь сложная тревога. Я слышу, как по коридору кто-то бежит. Даран, вставай, надо идти!» «Не верю». Ноги Дарана по-прежнему в носках, опустились на пол возле головы ниши. Она лежала в ужасе, оглушенная воем сирены, затем попыталась нащупать туфли у правого бедра и подцепила ремешки пальцами. Она слышала, как торопливо одевались фрабишеры, продолжая пререкаться. Потом они собрали вещи под аккомпанемент встревоженных голосов и шагов в коридоре, и над всем этим доминировал оглушительный вой пожарной сигнализации. Сумка, где моя сумочка? Спустимся вниз и сирену выключат. Где туфли? Да забудь ты про эти туфли. Главное возьми. Дарон, все выходят из отеля, пошли уже. Миша различила в голосе Лиз нотки паники, и краем сознания задумалась, правда ли в отеле пожар, удастся ли ей выйти вовремя, или она так и сгорит здесь. Потом ее труп найдут, как тела жителей Помпей. Она слышала, как открылась дверь номера, топот, с которым добрая сотня людей покидала свои комнаты, не зная, что случилось. Плач младенца. Затем дверь захлопнулась, приглушая шум — миг затишья. Выждав немного, Ниша поспешно выбралась из-под кровати, кашляя и отряхивая пыль с одежды. Глаза слезились, горло подкатило. Еще же фотография! Нельзя забывать о фотографии!» Ниша вытащила распечатанный скриншот, положила его на прикроватный столик. Затем на цыпочках прокралась к двери выглянула в коридор и, прижимая к груди туфли, мгновенно влилась в поток гостей, спешащих к пожарной лестнице. Если даже суждено вот-вот сгореть, пускай уж лучше так, чем оставаться в той комнате. Сэм и Джессмин сжались у черного хода, где небольшими группами собирался персонал, гадая, не зря ли все ушли со своих рабочих мест, Кто-то зажигал сигареты, не замечая в этом иронии. Повара в белой форме стояли вместе, оплакивая испорченные суфле, сгоревшую рыбу и предвидя гнев метр отеля. Она не отвечает на сообщение. Может, позвонить? Подождем еще пять минут. На всякий случай я звякну Алексу. Может, он знает. У Сэм бешено билось сердце. В душе восторг и ужас одновременно. Она это сделала, создала грандиозный хаос, устроила настоящий ковардак. Она слышала вой сирены, голоса управляющих, пытающихся локализовать пожар. Отель быстро пустел. Сотни людей покидали здание через главный вход. Родители пытались приструнить плачущих детей. Туристы, прилетевшие издалека, сонно моргали под светом фонарей из-за джетлага. Ее жизнь превратилась в хаос, а теперь она еще и порождала его сама. Сэм остановила эту огромную махину одной рукой. Подрев сирены, она увидела, как Джесмин что-то серьезно говорила по телефону, зажимая второе ухо ладонью. На улице прекращалось движение по мере того, как гости, многие из которых в халатах или спешно наброшенных пальто, начали выходить на дорогу. Сердито сигналили таксисты, объезжая их в темноте. Сэм наблюдала за всем этим, не веря в происходящее, и понимала, что происходит что-то странное. В груди поднималось незнакомое чувство, прокладывая себе путь, и она была не в силах его сдержать — Сэм начала хохотать. Она прижалась затылком к стене, ощущая исходящий от кирпичей холод, чувствуя их шершавую поверхность под ладонями и смеялась, поражаясь безумному хаосу вокруг. Она смеялась до слез, которые неудержимо лились из глаз, до колик в животе. Потом поймала удивленно настороженный взгляд Джесмин. От этого почему-то стало еще смешнее. «Ты что, сбрендила?» Спросила горничная, убрав телефон в карман. Сэм вытерла глаза и кивнула, все еще не отсмеявшись. Может быть. Да, да, думаю, это вполне вероятно ниша пробиралась по коридору в людском потоке который практически остановился у входа на пожарную лестницу. толпа создала у дверей настоящий затор парни смеялись и шутили пожилая чита позади жаловалась на шум затыкая уши морщинистыми руками. ниша прижимала туфли к груди не в силах поверить что все получилось наконец то они были у нее. Ниша наблюдала за тем, как толпа медленно стекается по узкой лестнице и оглянулась, чтобы проверить, нет ли рядом Джесмин или Сэм, и вдруг увидела его. Ари. Взгляд мужчины был прикован к туфлям в ее руках. Затем переместился к лицу, на котором на миг отчетливо проступило потрясение. Стоило телохранителю осознать, кого именно он видел перед собой. Почти сразу он начал проталкиваться вперед, несмотря на протесты других постояльцев. У Миши замерло сердце. Она пропихивалась через дверь на лестницу, лавируя между людьми, медленно ползущими по ступеням, прекрасно зная, Ари шел за ней. Осторожней, вы меня чуть не сшибли. На извинение не хватало воздуха. Он словно застревал в легких. Ниша пробралась вперед, спотыкаясь, спустилась на три ступеньки и услышала недовольные восклицания позади. А значит, Ари сделал то же самое. Быстро приняв решение, Ниша выскочила в двери на первый этаж, скривившись, когда чей-то локоть больно врезался в грудь. Было так тесно, что она чувствовала запах других людей, ощущая, как их понемногу охватывает паника. Ниша протиснулась между двумя крупными мужчинами в костюмах и сорвалась с местом часть против потока людей, направляющихся к пожарному выходу прямиком к служебному лифту. Первое правило пожарной тревоги — не пользоваться лифтами. Однако Ниша нырнула внутрь и нажала на кнопку следующего этажа, как раз вовремя, чтобы увидеть перед собой лицо Ари сквозь закрывающиеся двери. Она вскрикнула, даже не осознавая этого, и лифт, наконец, ожил, медленно направляясь вниз. Ари наверняка предупредит своих. «Сколько там будет человек? Куда пойдет он сам?» Двери вновь открылись, и Ниша полетела по забитому людьми фойе к двери в ресторан. Она заскочила туда, пробралась вдоль стены почти пустого зала, мимо бара, где несколько встревоженных гостей спорили с персоналом и требовали верхнюю одежду, а затем добиралась до кухни. Обычно в вечер воскресенья на кухне отеля «Бентли» царили шум и гам, стучали сковородки, в воздухе стоял пар. все жарилось быстро и при невозможной температуре. Мужчины в белой форме с загнанными выражениями на лицах орали друг на друга, вытирая потеки тарелок льняными полотенцами. Постоянно хлопали двери, пока официанты разносили еду теперь лишь несколько человек собирали вещи в воздухе пахло гарью все следовали к служебной двери и ниша заметила его алекс тот обернулся вероятно понимая по ее лицу что дело неладно и сразу же поспешил к ней он гонится за мной помоги крикнула ниша оглядываясь алекс не раздумывая схватил ее за локоть и потянул за собой мимо рабочей зоны сюда произнес он, вбивая код на панели возле металлической двери, и они оказались в холодильнике. За их спинами захлопнулась тяжелая дверь, и Алекс повёл нишу мимо рядов пластиковых упаковок в глубину. Свет зажёгся автоматически, и она осмотрела огромные подносы с мясом, туши, висящие вдоль выложенных плиткой стен, полки с овощами и огромные коробки с молоком. «Там», — указал Алекс, — «за стеллажами». Ниша послушно нырнула туда, за стеллажи с бесконечным запасом яиц, и они кое-как скрылись за чередой высоких стальных канистр. Каждый раз, закрывая глаза, она видела лицо Ари, полное шока и решимости. «Ты их вернула?» — заметил Алекс. Ниша опустила взгляд и поняла, что по-прежнему стискивает туфли, и кивнула, крепче прижимая их груди, внезапно осознав, что они действительно у нее. Снаружи продолжала орать сигнализация, но здесь ее рёв звучал приглушенно, и нервы постепенно успокоились. Алекс улыбнулся. Их лица оказались совсем рядом, и Ниша нервно улыбнулась в ответ какая то ее часть была до сих пор уверена что ари в любой момент может ворваться и вырвать лабутены у нее из рук он не войдет сказал алекс словно прочитав ее мысли чтобы открыть дверь нужен кот а там правда пожар нет твоя подруга сэм врубила сигнализацию джесс рассказала сэм Ниша искренне удивилась. Она посмотрела на свой телефон и увидела множество пропущенных вызовов и непрочитанных сообщений. Джесмин сказала: « у тебя была паническая атака и пришлось принимать экстренные меры. Алекс бережно убрал с ее лица прядь волос: С тобой все хорошо. Что случилось? Даже если я расскажу, ты не поверишь. Он улыбнулся. Его рука была возле ее головы, ладонь опиралась на стену, и Ниша разглядела жилы у него на предплечьях и мелкие светлые волоски, которые поднимались от холода. Теперь, когда они замерли в неподвижности, она, наконец, обратила внимание на температуру. «Как думаешь, нам долго придется тут сидеть? Пока все не вернутся». «Тебе не кажется, что стоит попробовать сбежать сейчас, пока все собрались на улице?» Алекс поморщился. «С этим могут возникнуть проблемы. Дверь не открывается изнутри». «Что?» «Неисправный замок. В служебных помещениях никто ничего не чинит. Не страшно. Все вернутся максимум через 20 минут. Насмерть не замерзнем. «У меня есть шанс». Ниша успела пожалеть о том, что на ней только черная блузка и брюки. От холода они не защищали совершенно. Женщина обхватила себя руками, начиная дрожать. Алекс, видя, что она мерзнет, стащил поварской китель, набросил его Нише на плечи и застегнул под подбородком. Лучше? Немного. Он был так близко. Ниша чувствовала его запах, легкий аромат вкусной еды с цитрусовыми нотками мыла, и вдруг вспомнила их поцелуй, как ей тогда хотелось раствориться в нем и забыть обо всем. Вот так, сказал Алекс и обхватил ее руками, притягивая ближе к себе. Ниша ощутила тепло его тела через футболку, услышала биение сердца, прижавшись головой к сильной груди она прикрыла глаза, слушая далекое хлопанье дверей, бесконечные завывания сигнализации. Алекс самый невозмутимый человек из всех, кого она когда-либо встречала, и это ее успокаивало. Все будет хорошо. Здесь она в безопасности. Ари ее не найдет. Туфли у нее, но... В почти полной тишине, если не считать гула охлаждающей системы, ниша вдруг как-то очень отчетливо различила ритм его сердца, и оно явно билось быстрее обычного. У нее ледяные руки, и Алекс взял ее ладошку в свои, поднес к губам и начал греть собственным дыханием. Сердцебиение еще немного участилось. Другая рука ниши скользнула под его футболку. Так теплее. Прошептала она, и его сердце забилось еще быстрее, и что-то в ней изменилось. Ниша подняла голову, Алекс смотрел прямо на нее. Между ними словно размылась какая-то граница. Здесь так холодно, тихо пожаловалась Ниша. Они замолчали, а затем она накрыла его губы своими. Алекс запустил пальцы ей в волосы, и оба, поднявшись, прижались к стеллажу во власти жарких бесконечных поцелуев. Он крепко прижимал ее к себе, и Ниша напрочь забыла о таких мелочах, как температура воздуха. Дверь открылась через двадцать восемь минут, когда сирена уже стихла, а персонал понемногу начал возвращаться к своим обязанностям, перемежая обсуждения с шутками и занимая рабочие места. Ниша и Алекс ждали возле двери. На ней по-прежнему белый поварской китель, выражение лиц подозрительно невозмутимые. Андрей открыл холодильник и удивленно посмотрел на двоих человек в проходе. «Я помогал ей согреться», — сообщил Алекс, когда пауза затянулась. «Конечно», — кивнул Андре. Они уже шли по боковому переулку, когда вдруг осознали, что Алекс забыл там свой ремень, а у Ниши по спине медленно сползали остатки двух разбитых яиц. Они покинули здание через боковую дверь, пробравшись к ней через большое помещение, где хранились банкетные столы и стулья, а потом попали на аллею с другой стороны отеля, вдали от толпы хаоса. Последние полкилометра до квартиры Джесмин они преодолели рука об руку, почти в полном молчании, но оно не казалось нише ни неловким, ни тягостным. Возможно, впервые в жизни она ощущала полный покой, неестественный, почти чуждый. Всё тело словно зарядилось энергией. Ниша остро ощущала близость мужчины, идущего рядом, но это было сладостное чувство. Она была полностью расслаблена. Туфли Алекс аккуратно убрал в свой рюкзак, небрежно наброшенный на одно плечо. Он быстро шёл по ночным улицам, подстраиваясь под её шаги. Ниша заговаривала с ним лишь для того, чтобы объяснить дорогу. Здесь нужно повернуть или сразу за углом, а он иногда крепко прижимал ее к себе. Эти объятия — приятная штука. В них не было ничего собственнического, лишь напоминание, что он рядом. Они также пробудили в ней воспоминания о том, как прошли те полчаса в холодильной камере, И стоило подумать об этом, как внутри, словно что-то начало плавиться. Вот, значит, каково это. Было нечто печальное в осознании, что она за эти двадцать минут приучилась считать нормальным иное. Ниша думала о себе, как о равной Карлу, думала, что он по-своему уважает ее, хотя все действия бывшего мужа лишь утверждали его власть и обесценивали ее как личность. Он восхищался ей, да, желал ее регулярно, но любил? Нет. Нише казалось, Карл вообще не способен на это чувство. Останься со мной, прошептал Алекс, глядя ей в глаза с расстояния в несколько дюймов. И в этот момент близости Ниша вдруг осознала, что провела полжизни с человеком, который никогда даже не пытался ее понять. Вряд ли он знал значение этого слова. «И я была просто вещью», — подумала она, — «предметом, призом, аксессуаром, а затем и помехой». Ниша закрыла глаза, желая, чтобы стыд и грусть, пришедшие вместе с этим осознанием, побыстрее исчезли. «Она здесь!» Джесмин распахнула дверь, выпуская порыв теплого душистого аромата. И когда отступила в сторону, Ниша заметила, что Сэм, Андреа и Грейс ждали на кухне, радостные и полные надежды. Ты справилась, засмеялась Джесмин, обнимая ее так крепко, что Алексу осталось лишь покорно отступить в сторону. Ты молочина, рок-звезда. Господи, не знаю, как мы продержались последние полчаса. Я думала, у меня сердце не выдержит. Ты хоть представляешь, как я за тебя волновалась? Я была готова в обморок упасть раз пятьдесят. Джесс провела их на кухню, а затем заперла входную дверь на задвижку. «Честно, Ниш, когда ты начала слать мне те сообщения, я не знала то ли плакать, то ли смеяться, то ли тоже словить паническую атаку». Ниша успела так глубоко погрузиться в тихую прогулку с Алексом, что ей не сразу удалось переключиться в новый режим. «Мы пьем шампанское», — объявила Андреа, пытаясь открыть бутылку. «Точнее, просека. На шампанское денег не хватило, но...» «По сути, это одно и то же». Пробка звучно хлопнула, и Джесмин достала из шкафчика бокалы, а Грейс высыпала в миску чипсы из огромной пачки. «Возьми сразу и вторую, малышка, для чипсов из тортильи с сыром. Соусы нужны? Кому соус?» Алекс и Андреа познакомились уже под музыку, которую включила Джесмин. Грейс разнесла чипсы, украдкой отправляя по одной в рот. Джесмин обняла Алекса дважды, потом трижды, пытая его, где они были все это время. А когда тот объяснил, что случилось, бросила понимающий взгляд на нишу. Комнатка наполнилась шумом, облегчением и смехом. Ниша сделала глоток просека дешевая, приторная и просто восхитительная. Она заметила Сэм, которая, как обычно, стояла в уголке комнаты, глядя на всех с легкой улыбкой, но морщинки вокруг глаз выдавали грусть и беспокойство. Ниша, ловко обходя остальных, миновала стол и приблизилась к ней. На кухне тут же стало тихо. Она видела, как Сэм напряглась, словно готовясь к новой порции критики. Их взгляды встретились. «Спасибо», — произнесла Ниша, — Спасибо за все, что ты сделала. И под всеобщими взглядами сделала шаг вперед и обняла Сэм, прижимая ее к себе, пока та не смягчилась и не обняла ее в ответ. Осторожно, но на удивление крепко. Лучшие вечеринки незапланированные, как чаще всего и бывает, когда веселье идет само по себе, без усилий. Просека было выпито, и Алекс вышел за вином. В 9:30 все еще звучали разговоры и музыка, и маленькая квартирка стала царством смеха и тепла. Андреа, которая, кажется, начала выздоравливать вдвое быстрее после визита в больницу, настаивала, чтобы ниша рассказала все подробности своего пребывания в номере 232 и рыдала от смеха так, что, вытирая слезы, сбила платок с головы. Джесмин расписывала, каково ей пришлось. Изображала менеджеров, которые никак не могли понять, в чем дело, кто активировал сигнализацию. Решили, что какой-то злоумышленник забежал с улицы. Такое бывает в отеле в центре города. Она поздравила Сэм с тем, что той хватило смекалки не снимать капюшон в отеле, и у той не хватило духу сознаться, что попросту забыла это сделать. Они обсудили фрабишеров, которых прервали в самый неподходящий момент. Ниш больше не пересказывая эту историю, а то я описываюсь со смеху, которые скоро узнают, что на фотографии, которую Ниша оставила для них в комнате, запечатлена лис, выбрасывающая кота в мусорный бак. «Они подумают, что это кошачьи мстители!» — истерически хохотала Грейс. А если им хватит духу пожаловаться на пропавшие босоножки, они обнаружат, что даже не числятся в списке гостей, — сообщила Джесмин. Какой отель серьезно отнесется к заявлению о краже со стороны людей, которые незаконно занимают один из номеров? Затем кто-то вышел в магазин уже за чипсами, которые они всем скопом поедали из пластиковой миски, обмакивая в горшочек с кетчупом. Сэм, тихо притулившаяся на пуфике в уголке, поразилась переменам в нише. Она стала какой-то другой, более мягкой, спокойной. Они с Алексом сидели на маленьком диванчике, и когда думали, что их никто не видит, держались за руки, даже не глядя друг на друга. На душе стало муторно. «То, что я потеряла», — подумала она, — «у меня тоже было так, но я это потеряла». Теперь, когда обещание исполнено, задор и решимость постепенно покидали ее. Она помогла Нише вернуть туфли, но при этом лишилась всего, что было ей дорого. Вечер тянулся, размывая время. Часы проходили как минуты. Сэм понимала, что все они довольно пьяны, но, честно говоря, ее это не заботило. Кэт осталась у Колин, о чем она решительно написала ей час назад, сообщив, что пес с ней, на случай, если ты о нем забудешь, Фил ушел, и ей было незачем возвращаться домой. Андреа мягко коснулась ее руки. Ты в порядке, душа моя? Нормально, ответила Сэм, пытаясь улыбнуться. Андреа вгляделась в ее лицо. Позже мы с тобой поговорим, пообещала она и похлопала ее по руке. «А можно посмотреть на туфли?» — вдруг спросила Грейс. «Что?» «Хочется же узнать, из-за чего был весь сыр-бор», — заявила девочка, заглушая музыку. Алекс улыбнулся и потянулся за рюкзаком. «Конечно», — ответил он, — «надо обмыть трофей». Ниша вдруг стала не по себе. Алекс извлек одну красную босоножку за другой и осторожно передал ей. Ниша аккуратно поставила их на кофейный столик. Правда, красивые, сказала Грейс, и Джесмин сжала ее плечо. Обалдеть, да? произнесла Андрея, все из-за какой-то пары туфель. Сэм не сразу поняла, что ниша очень странно смотрит на них. А знаете, что самое странное, сказала та. Мне наплевать. На что? Джесмин сделала музыку потише. На туфли. Посмотрите на них. Они послушались, потом, менее уверенно, на нишу. Для него это просто игра, способ заставить меня побегать. Такое чувство, что я их уже попросту ненавижу. Идеальный символ нашего брака, сплошная показуха. Я скакала вокруг него на цыпочках, как дура, одетая, словно пони на парад. А он только натягивал поводья. «Мой сын, кстати, считает, что эти лабутены даже не настоящие». «Но теперь они у тебя», — успокаивающе сказала Андреа. «А значит, ему придется отдать то, что тебе причитается. Он должен вернуть твою часть денег». «Нет», — ответила Ниша, — «тут что-то не так. Никак не могу понять, чего он прицепился именно к этим туфлям». «Да какая разница?» — спросил Алекс. «Уговор есть уговор. Ты свою часть сделки выполнила». Ниша, вдруг разозлившись, подняла была одну из туфель, но тут же снова поставила ее на стол. «Что вообще за чушь? Я была замужем за ним почти двадцать лет, родила сына, посвятила ему всю жизнь, выполняла все желания». Потеряла лучшую подругу, потому что он сказал, что не следует общаться с подобными людьми и позволила ему меня убедить в этом. А он теперь унижает меня, заставляя гоняться по городу за собственными же туфлями. Сэм перевела взгляд с гламурных босоножек на искаженное от злости лицо Ниши. Атмосфера в комнате резко сменилась, от былого веселья не осталось и следа. Джесмин и Андреа переглянулись. Похоже, никто не знал, что сказать. Эти лабутены ей даже по размеру не подойдут, если вдруг они нужны Карлу по этой причине. У нее огромные копыта, ноги, как у Клоуна. Ненавижу эти туфли, бросила Ниша, почти так же, как его самого. Милая, присядь. Джесмин протянула к ней руку. Это просто нервное. Все хорошо. Ниша посмотрела на Алекса, который остался сидеть. Тот ответил ей взглядом, полным сочувствия и понимания. «Туфли ничего не значат», — мягко произнес он. «Это пустое место. Просто средство достичь цели. Подумай о своем будущем, о том, что они тебе принесут. Вот все, что важно». «Алекс, налей ей еще выпить», — скомандовала Андреа не хочу я больше пить ниша смотрела на туфли на кофейном столике а затем подчинившись непонятному порыву подняла одну из них и повертела в руках мрачно ее рассматривая милая серьезно начала джесмин он ведь просил принести ему туфли так на этом мы и условились но он не сказал что они должны быть целы И прежде чем кто-то успел ее остановить, среди криков протеста "Стой, не надо", Ниша принялась выкручивать каблук, упирая его о колено. Тот со щелчком отломился, и оттуда дождем посыпались бриллианты. В комнате воцарилась мертвая тишина. Какого чёрта? – выдала Джесмин. Ниша потрясенно смотрела на пустой каблук, потом на пол. Алекс первым опустился на колени и осторожно сгреб крохотные бриллианты в горсть, а затем по одному выложил на столик. Они ярко блестели в свете люстры, несмотря на налипший ворс и крошки от тортильи. Ниша попыталась что-то сказать, но не смогла издать ни звука. Что ж? произнесла Джесс, склонив голову на бок. «Полагаю, ему действительно очень нужны эти туфли». Подростки гоняли на велосипедах по тротуарам под окнами квартирки Джессмин, что-то орали друг другу и бросали петарды на дорогу. У одного был маленький мопед, и Ниша периодически слышала рев его двигателя и тумк-тумк-тумк, с которым тот спускался по бетонным ступенькам, а иногда и визг девчонок, которых пацан катал. Обычно эти звуки довели бы ее до белого коленя, но сегодня она толком не обращала на них внимания, лежа на узкой койке и перебирая в голове события этого вечера. И секрет туфель, который они обсуждали еще с добрый час, уже без вина, прежде чем разойтись по домам. Вот теперь все стало кристально ясно. Почему Карл настаивал, чтобы она брала их с собой, когда они уезжали за границу, хотя для самолета это не самая удобная обувь. Его ярость, когда он обнаружил, что у нее этих туфелей нет. Он сделал из нее лоха-курьера. Сколько раз она, сама того не зная, перевозила в них драгоценные камни. Они сняли второй каблук, и в левой туфле тоже обнаружились бриллианты. Их стоимость никто не знал, однако ниша полагала, что она исчисляется сотнями тысяч долларов, если не больше. Камни довольно крупные, идеальные огранки, самый большой диаметром с ноготь на большом пальце. Лупы в квартирке не нашлось, но Ниша готова была спорить. Это бриллианты высочайшего качества. «Боже, малышка, вот тебе и компенсация!» Джесмин сложила руки на коленях и наклонилась поближе к камням. «Вот твоя компенсация!» Андреа пробормотала себе под нос. «Как в романе! Можешь смело послать его куда подальше!» Ниша думала о поездках в Африку за последние несколько лет, о других туфлях, которые ей дарил Карл, темно-синие Гучи, кремовые Прада на платформе. Может, какие-то из них тоже были доработаны? Неужели она, сама того не зная, все время была курьером, возившим контрабанду? Это кровавые бриллианты, ворованные? И что самое страшное, ее ни о чем не подозревавшую могли схватить в любой момент, арестовать. Получается, она вообще ничего для него не значила, какой муж будет использовать подобным образом женщину, которая ему не безразлична. Ниша спустилась с кровати, осторожно, чтобы не разбудить Грейс, и натянула старый лавандовый халат, который уже привыкла носить от него успокаивающе пахло домом джесмин ее кондиционером для белья на часах почти два ночи ниша прошла в гостиную и тихонько открыла дверь на балкон где зажгла сигарету снова посмотрела на время и набрала номер рэй привет мам он говорил пугающе тихим голосом у тебя все хорошо короткая пауза Ниша опять нервно затянулась. Рэй, все в порядке? Он ответил не сразу. Да, мне не нравится твой голос. Я больше не хочу здесь находиться, мам. Нужно еще немного потерпеть. Совсем чуть-чуть, честно. Эмили и Саша ушли. Остался только я и эти с пищевыми расстройствами. Все остальные едут домой на выходные. Я все время один и смотрю телевизор. Я знаю, она тяжело вздохнула. Ты опять мне скажешь, что не приедешь, да? Ниша закрыла глаза. Я скоро вернусь, малыш. Туфли уже у меня, правда, дело движется. Мне нужно побеседовать с твоим отцом о выплатах после развода, а потом я приеду за тобой. У меня такое чувство, тихо, отчаянно выговорил он, что ты никогда не вернешься. Почему ты так говоришь? Когда я болел, ты тогда сказала, что приедешь, а папа отправил тебя в Торонто. Мне было так грустно и плохо, мам, а вы взяли и улетели в Канаду. Ты сделала все, как он сказал. Миша помнила ту поездку, как она рыдала в самолете, а Карл раздраженно бросил, что у всех подростков бывают приступы плохого настроения. Им с Рэем нельзя быть настолько чувствительными. Мальчик находится в лучшей клинике с хорошими психиатрами и специалистами, которые знают, что с этим делать. У него уже было два сына от первой жены. Якобы с ними то же самое, но они потом это переросли. И худшее, что можно сделать, — это начать вокруг них суетиться. И она поверила. Несмотря на то, что взрослые сыновья презирали Карла, обращаясь к нему только если нужны были деньги. Она действительно ему поверила. В конце концов, что она знала о том, как быть хорошей матерью? «Рэй, Рэй, послушай меня. Дай мне еще пару дней, хорошо?» Обещаю тебе, даже если разговор с твоим отцом пройдет неудачно, даже если мне придется делать новый паспорт и одалживать деньги на самолёт у коллег, даже если придется плыть через этот чёртов тихий океан, я за тобой приеду. Атлантический. И через него тоже. Он неохотно усмехнулся. А плаваю я быстро, ты же знаешь. Я ненавижу эту жизнь. Ненавижу так жить. Я словно никому не нужен, и меня просто здесь бросили. Это неправда. Я приеду, сынок. Тишина. Миша закрыла глаза и пристроила голову на колени. Я очень тебя люблю, милый. Пожалуйста, держись. Я больше тебя не подведу. Обещаю, теперь мы всегда будем вместе. Она слышала дыхание сына и словно ощутила, как у него в голове крутилось множество неприятных мыслей. «Хочешь, я опять тебе спою?» — предложила Ниша, не вынося этой тишины. «Ты мое солнце». «Да не особо», — говорит он и бросает трубку. И в этот миг, прежде чем паника захлестнула с головой, пришло сообщение. «Да». Это все еще мой номер. Джулиана.